Глава 8. Через несколько дней после их возвращения в город вернулся с караваном и дядя Азиз. Как обычно, процессию возглавляли барабанщик и трубач. За ними шагал Мохаммед Абдалла. Явились они в конце дня, в тот час сочного и яркого света, когда солнце уже не палит, а в дыхании ветра и в шорохе листьев вновь ощущается влажная прохлада. Юсуф увидел их первым. Сначала лишь колебания воздуха над дорогой, по которой он шел в одиночестве, а затем облако тонкой пыли и грохот барабана и виск трубы. Он хотел подождать, увидеть, как ему представлялось устало волочащих ноги путников, но решил, что обязан помчаться домой и предупредить Хамида. Экспедиция, как выяснилось, была трудной. Караван столкнулся со множеством опасностей и лишений. Два человека были тяжело ранены, одного погрыз лев, другого укусила змея. Обоих оставили в маленьком городке у озера на попечении семейства, которому дядя Азиз щедро заплатил. Прежде ему не доводилось иметь дела с этими людьми, но он был уверен, что они будут добросовестно ухаживать за ранеными. Так он сказал. Многие носильщики и охранники переболели. Ничего особенно серьезного, благодарение Богу, обычные тяготы путешествия в вглубь страны. Мохаммед Абдалла однажды ночью свалился во враг и повредил плечо. Он оправился, но плечо все еще болело, хоть он и старался это скрывать, сказал дядя Азис. Несмотря на такие горести, дело того стоило, хотя их все время и тревожила мысль, что они слишком удалились от побережья. Дядя Азис выглядел столь же невозмутимым, как и всегда, разве что исхудал, и поздоровел. После того, как он выкупался, переоделся и надушился. Уже и не верилось, что он провел несколько месяцев в пути. «В верховьях рек торговля шла как нельзя лучше, — рассказывал дядя Азис. Но мы провели на реке не так уж много времени. В следующем году мы вернемся на Марунгум, пока в эти места не нахлынули купцы. Европейцы скоро отрежут эту территорию». Бельгийцы. Я слышал, они продвигаются все ближе и ближе к козерам. Завистливые, никчемные бедняки. Не Ни малейшего понятия о том, как вести дела. Я о них слышал. Даже англичане и немцы лучше, хотя, видят Бог, все они дурные дельцы. На этот раз мы и привезли кое-какой ценный товар. Его слова звучали музыкой в ушах Хамида, и, стремясь подчеркнуть свою близость к дяде Азизу, он пересыпал свою речь арабскими словами, непрестанно улыбался и постановал от восхищения, наблюдая, как товар складывают в хранилище. Мешки и зерна, приобретенные дядей Азизом за бесценок, оставались в лавке Хамида». А кометь слоновые кости золота, отправлялись на поезде к побережью. Прежняя партия Каучука уже была продана греческому купцу из города. Вечером Хамид повел дядю Азиза на склад осмотреть товары. Потом они долго сидели над амбарными книгами, бормотали, прикидывали прибыль. Дядя Азис задержался ненадолго, он хотел вернуться на побережье до наступления Рамадана, чтобы отдыхать и поститься у себя дома. Распорядившись всем этим добром до конца месяца, он успевал расплатиться с носильщиками перед Новым годом и всеми расходами, каких требует ИД. В день отбытия, Махамет Абдала все еще не вполне пришел в себя, процессия двинулась к станции. Юсуфа провожать не просили. Незадолго до отъезда дядя Азис отозвал его в сторону и вручил пригоршню монет. «На случай, если тебе что-нибудь понадобится», — сказал он. «В следующем году я снова проеду через этот город. Я тобой доволен».